«Марк Анатольевич, вы что, хотите прямо сейчас поехать к г л а ф е р и Сергеевне?» «А что такое?» «Да вам нельзя никуда ехать. Вам же плохо!» «Мне отлично!» «Нет, с этим не шутят. Как вы поедете?» «На машине? Один?» «Варя, спасибо вам за заботу. Дальше я сам разберусь. Я поеду с вами». «Сейчас вызову вашего водителя, и мы вместе поедем. Я вас провожу и подожду в машине. Варя, что хотите, делайте!» Твердо сказала она, и он вдруг подумал, что у нее, пожалуй, есть характер. «А одного я вас не отпущу. Не валяйте, дурака. И с водителем я не поеду. Кроме того, у нас уже есть один, ваш кавалер». Вы собирались послать его в аптеку. Если вам удобнее с Вадимом, Варя, я поеду без всякого водителя. Вдруг, как в молодости, он понял, что играет в игру и наслаждается этой игрой, и отдыхает, и радуется, что еще способен играть. А он и забыл о том, что способен. Или не знал об этом? Тем более в последнее время он был шпиц Дон Карлос, одышливый шпиц Мизантроп. Ему хотелось, чтобы игра продолжалась. Она бы настаивала, а он бы ломался, чувствуя, что это все неспроста, что зачем-то он ей действительно нужен, и пока еще не ясно зачем, но это так упоительно и н о в о чувствовать себя нужным девушке в очках с румяными щеками, и короткими волосами. Кого она мне напоминает? И почему эта похожесть пугает меня? Не хотите водителя? Не надо. у т е ш а ю щ а й скороговоркой, словно разговаривала с малышом, сказала Варя. Вы, главное, не нервничайте. Марк Анатольевич, но я все равно с вами поеду. Как хотите, я поеду. Я не хочу. Уверил ее Волошин почти весело, это была неправда. Она бесстрашно посмотрела ему в лицо. «А как вы станете объяснять г л а ф е р и Сергеевне, что залезли в домашний сейф р а з л о г о в о Волошин замер. И страх, и ненависть, и отчаяние, и брезгливость вновь со всех сторон напали на него, безоружного. «Я все понимаю», — продолжала между тем его секретарша. «Вы вернулись тогда среди ночи в офис». потому что испугались сильно. Я вам сказала, что ключ не подходит, и вы поняли, что вы их перепутали, эти ключи. И я потом много думала, Марк Анатольевич. Неужели? Холодно переспросил прежний, всегдашний Волошин, не тот, который пять минут назад играл с ней в игру Варя, сосредоточенно кивнула. Зачем вы поехали ночью на работу? только из-за того, что какой-то там ключ не подходит. Ну и бог с ним. Но вы ведь чего-то испугались. Чего? И чего же? Вам нужно было осмотреть домашний сейф разлогова и взять оттуда что-то страшно важное. И сделать это так, чтобы не знала Глафира Сергеевна, да? То есть никто не должен был знать, что вы были в его доме и открывали его сейф. Но вы перепутали ключи, все три». И теперь нам нужно как-то вернуть все обратно, то есть поменять их опять и сделать это так, чтобы никто не заметил, чтобы Глафира Сергеевна не заметила». а Варя и облизнула губы и глотнула из кружки остывшего чаю. «А может, это была валерьянка?» «В одиночку вы этого сделать никак не сможете», заключила она и еще глотнула. «Глафира Сергеевна моментально обо всем догадается, а я могу вам помочь. Вы? Конечно». убежденно сказала Варя. Во-первых, мне не надо ничего объяснять. Я уже обо всем догадалась. Во-вторых, я могу ее отвлечь, а вы опять поменяете все ключи. Вы не сможете одновременно и менять, и отвлекать. Вам нужен помощник. Она чуть было не сказала сообщник. Хорошо, выговорил Волошин, рассматривая ее. Ну, допустим. Но зачем это вам, Варя? К вашей жизни это не имеет никакого отношения. Ошибаетесь. Она подошла к окну, зачем-то распахнула его, а потом закрыла, с усилием повернув ручку. — Я давно живу одной жизнью с вами, Марк Анатольевич. Ну и с Разлоговым, конечно. У меня с в о и т о «И нет никакой. Вам, конечно, не важно, но для меня это главное. Я для вас главное». Она кивнула. Он подождал, пока она добавит, ну, и разлогов. Но она не добавила. «Хорошо». Глупо повторил он. «Хорошо. И вам наплевать, что именно я пытался утащить у разлоговый сейф?» нет Мне любопытно, конечно, но а если это я его убил? Вам же звонил кто-то и сказал, что разлогово убили. Вы не могли его убить. А почему вы так уверены? Или вы считаете меня благородным? Он ожидал какой-нибудь сентиментальной девичьей чепухи, вроде того, что друг не может убить друга, что он в о л о ш и н по мнению Варик. На п р е с т у п л е н и и в принципе не способен, и она, Варя, отлично разбирается в психологии злодеев, и Волошин уж точно не злодей. Он даже скривился презрительно, заранее отметая всю эту чепуху, и тут она сказала, «В тот день Разлогов уехал первый. Вы всегда уезжаете по очереди, то есть уезжали, и у меня в расписании, ну, в компьютере все отмечено». марк анатольевич вы конечно об этом тоже не знаете но у нас так заведено например 1 разлогов уехал в 1900 а волошин в 2130 а второго в с ё наоборот в день когда разлогово когда разлогов умер именно вы задержались в офисе вы уехали уже после 10 у меня отмечено позвольте Пробормотал Волошин. Вы, «Вы что, проводили расследование?» «Немножко», — сморщив нос, подтвердила Варя. «После того, как стала вас подозревать...» «А подозревать я вас стала после того звонка, а, а я а, никак...» а, «Короче говоря, я не могла это так оставить. Мне важно было знать, у меня нет никого, кроме родителей и вас». Марк Анатольевич, и еще разлогово. «Должно быть, это очень смешно, но не смешно!» Перебил Волошин. «Совсем не смешно!» Он немного подумал и спросил осторожно. «А вы всегда сидите на работе, когда мы задерживаемся? Всегда?» «Каждый день?» «Да». «Зачем?» Гавкнул шпиц Дон Карлос мизантроп. «Как зачем?» — искренне удивилась девушка Варя, пугаясь гавканья шпица. «А вдруг вам что-нибудь понадобится? Кофе, сигареты? В Пермь позвонить? А меня нет, а я могу быть вам полезной». «То есть вы каждый день сидите на работе до позднего вечера?» Она вдруг насупилась. «А что вас так удивляет? Я хочу работать и работаю хорошо, Марк Анатольевич. А почему я вас...» Он хотел сказать, что никогда не замечал ее по вечерам на работе я осекся, но она поняла. «Да вы меня вообще никогда не замечали», — махнула она рукой. «Я для вас мебель. Ну, просто удобство, но не человек. Это точно». И потом, когда мы по вечерам сидим, я всегда верхний свет выключаю, оставляю только настольную лампу. И вы просто мимо проходите. Ну, мало ли кто там сидит. Может, охранник или сторож. А это не сторож и не охранник. Это я сижу. Она взяла со стола чашку и стала осторожно мыть под краном. И в тот вечер — Вы ушли очень поздно, Марк Анатольевич, я это точно знаю. — А может, я уехал и вернулся? — Неизвестно зачем, — сказал Волошин. — у обеспечивал себе алиби. Вы же не сидите на стуле, как п р и в я з а н н а е Вы могли и не заметить. — У меня кресло, а не стул. Тоже неизвестно зачем, — поправила она. — И вы никуда не уезжали. Вам звонила из Америки ваша ж е н а Я вас соединяла. Варя мельком глянула на него. Она всегда звонит на рабочий телефон и всегда по вечерам. Ну, с тех пор, как уехала. И вы разговаривали очень долго, минут сорок, а может больше. Даже если после этого вы сразу кинулись убивать Разлогова, то все равно не успели бы. Никак. Мы обсуждали условия развода, сказал Волошин и встал. Мы теперь всё время обсуждаем условия развода и условия содержания нашей общей дочери. А как вы думаете, может стоит обратиться в программу Пусть говорят и рассказать всем, что моя жена тайно вывезла мою дочь за границу, а моего друга убили во время нашего разговора, а документы в то же время пропали. Какие документы? Марк Анатольевич. А я вам не скажу. Где ваша куртка? Надевайте. Поехали.